Капитан и команда «Деверфорда». К 19.30 Шейр израсходовал треть своего боя с запаса. Нападение на конвой продолжалось уже 3 часа. Кранки решил прервать акцию, поскольку никто не знал, что может принести завтрашний день. Весь эфир был заполнен призывами о помощи. И можно было не сомневаться, что англичане вскоре предпримут самые энергичные контрмеры против шейра. Диспозиция английских боевых кораблей была неизвестна, а это означало, что они могли находиться совсем близко. В любом случае дальнейший расход боеприпасов мог пагубно отразиться на боеготовности Шейера. В принципе, задача, поставленная перед шейром, была выполнена. Помимо потопленных судов, ему удалось разорвать наиболее важную линию морских коммуникаций англичан, поскольку противник уже знал, что на этой линии действует мощный немецкий корабль и вряд ли вскоре возобновит по этой линии движение через Атлантику». Породить чувство страха, тревоги и неуверенности даже важнее нанесения конкретных материальных потерь. Поэтому в оставшиеся часы темного времени суток Кранки решил уйти как можно дальше от этого места. Прогноз офицера-синоптика снова стал сбываться. Ветер дул все сильнее, а состояние моря приближалось к штормовому. Барометр устойчиво падал уже в течение нескольких часов. Усиливающееся волнение снижало скорость шейра, а с каждым прошедшим часом рассыпавшиеся суда конвои уходили все дальше, делая очень сложным их обнаружение. Тем более, что Шеер постоянно показывал орудийными вспышками свое место в темноте, давая возможность уходящим транспортом выбрать направление отхода. Капитан первого ранга Кранка Учтя все эти факторы, решил пока следовать на запад, оставаясь на курсе поиска, а затем повернуть на юг. Английское командование могло предположить несколько вариантов дальнейших действий адмирала Шейера. Возвращение в базу, появление в Бискайском заливе, продолжение операции в Северной Атлантике или уход в сторону от путей снабжения англичан. Но о его местонахождении в Центральной Атлантике оно вряд ли додумается. Матросы Шейра, которые находились на своих местах по боевой тревоге с двух часов дня, получили возможность отойти от мест... Размяться и перекусить. Однако в 2017 по кораблю зазвучали сигналы боевой тревоги. Сигнальщики на мостике обнаружили новую цель – современный теплоход водоизмещением около 8000 тысяч тонн, который вел несчастье идти примерно тем же курсом, что и Шейер. Теплоход слишком поздно рванулся влево, пытаясь уйти или, по крайней мере, увеличить расстояние. Орудия Шейера загремели вновь, добившись сразу четырех прямых попаданий. Теплоход вспыхнул так, будто попал под вулканическую лаву. Было ясно, что ему не спастись, и Шер, не теряя времени, пошел дальше. Кранки доложил по радио о результатах своих действий, примерно подсчитав, что ему удалось уничтожить... 86 тысяч тонн союзного тоннажа. Разумеется, только после войны удалось более-менее точно восстановить картину нападения на конвой nx 84 когда английское адмиралтейство раскрыло ранее секретные данные о своих потерях. 13 ноября на борту Шера